Глава 13 18 июля 2047 547. Пять сорок семь. Восемнадцать часов тринадцать минут до запуска. Когда Кэсси проснулась, она была в кровати одна. Плечо ныло, одна нога свисала с постели, на матрасе, там, где лежала Элли, осталась вмятина. Кэсси протерла глаза и села. Окон в комнате не было, и она не знала, утро сейчас или ночь. Кэсси понятия не имела, какого расписания придерживаются сотрудники пасткрайма, но тут из невидимого интеркома раздался раскатистый голос. — Рад, что вы обе проснулись. Мы вас ждали. Это был Криспин Лейк. — Интересно, он вообще когда-нибудь спит? — Сколько сейчас времени? — Пять сорок восемь. «Откуда вы узнали, что мы проснулись?» «Подушка безопасности снимает биометрические показания всех, кто находится в ней каждые 15 секунд», — сказал Лейк. «Дыхательный паттерн меняется при пробуждении. Так мы узнаем, если у сотрудника слишком учащается пульс от стресса или переутомления, и можем оказать ему неотложную медицинскую помощь. У вас обеих пульс был учащен всю ночь. Плохие сны?» «Я уже встречаюсь с психологическим алгоритмом, но спасибо, что спросили», — сказала Кэсси. «Тогда одевайтесь. Инферно готова принять вас». «Хорошо», — сказала она. «Ваш пульс подскочил», — заметил Лейк. «Сделайте глубокий вдох, дайте нам знать, когда будете готовы». Кэсси приложила пальцы к шее. Лейк был прав. Ее сердце стучало, как бешеное. Элли вышла из дамской комнаты в серых тренировочных брюках и мешковатой красной футболке с логотипом пасткрайма. Она закрутила на мокрой голове полотенце и кивнула Кэсси. «Доброе утро», — ответила та. «Привет. Прости, что заняла всю кровать». «Прости, что тебе всю ночь приходилось нюхать мою подмышку». «Ну, я же выжила», — усмехнулась Элли. Кэсси указала на ее футболку, и Элли залилась краской. В ванной таких целая куча. Я решила, Криспин Лейк не разорится, если я возьму одну. А ведь когда-то я смеялась над людьми, которые носят футболки с любимой группой. Это как бы следующий уровень. Эли села на кровать напротив Кэсси и стянула полотенце с волос. Мне приснился сон. Про тот день, когда мои родители... Голос девочки дрогнул. Я так и поняла. Он мне часто снится. Почти каждую ночь. Наверное, это просто ужасно. Я не знаю, как избавиться от него. Пыталась думать о приятных вещах, когда ложусь спать. Как мы ходили в Мажестик в Терри Плюс с Дэвидом, или что я чувствовала, когда сидела с Реджиной Мур на социологии. Я стараюсь не думать о том дне, но он все время стоит у меня перед глазами. Глупость, да? — Вовсе нет, — ответила Кэсси. Элли сделала глубокий вдох, как будто отгоняя непрошенные мысли, потом подошла к холодильнику и достала органический йогурт. Кэсси приняла душ и переоделась. Десять минут спустя двери открылись, и в комнату вошел Криспин Лейк, сопровождаемый Уайтом. Лейк увидел, как Элли стремительно поглощает йогурт, и сказал. — Вижу, ты нашла, чем поживиться. — Я быва, голодная, — пробормотала Элли с полным ртом. «Миссис Уэст, принести вам что-нибудь, прежде чем мы начнем?» «Я ограничусь кофе», — ответила она. «Я рекомендовал бы вам что-нибудь съесть. Биометрия показала, что вы прибыли к нам с легкой гипонатриемией. Пока вы будете в Симе, мы постоянно будем замерять ваш уровень кислорода, мозговые волны, пульс, уровень натрия и сахар крови. Если хоть один из этих показателей выйдет за пределы нормы, «Мы сразу вас отключим. К мозга мы относимся очень серьезно. Итак, вы готовы?» Кэсси глубоко вздохнула. Она проделала весь этот путь, чтобы попасть в симулятор, но кое-что до сих пор грызло ее изнутри. «Я ведь увижу его, да?» — спросила Кэсси. «Харриса». Лейк медленно, сочувственно кивнул. «Да». «Мы создали предельно достоверный виртуал вашего мужа до каждой поры кожи». «Закон 4.8.6.1.6», — медленно произнесла Кэсси. «Верно? Раз он был посмертно признан виновным за организацию Инферно, вы смогли получить его Н.О. без всяких сторонних одобрений». «Именно так», — кивнул Лейк. «Мне пришлось потрудиться, чтобы провести этот закон». Я твердо уверен, что в интересах общества как можно больше знать о преступниках. Для компаний, таких как наша, важно иметь неограниченный доступ к правам на НО, тех, чьи преступления лишили их права на частную жизнь. Если не извлекать из прошлого уроков, оно непременно повторится. Давайте сразу кое-что проясним. Я не верю, что Харрис Уэст, которого вы воссоздали в Симе, тот самый Харрис Уэст которого я знала». Лейк подсокал языком и вздохнул. «Если вы готовы предоставить мне доказательства, я весь внимание, но в какой-то момент вам придется либо найти священный Грааль, либо согласиться с тем, что его не существует». «Я его найду», — сказала Кэсси. «Думаю, я и себя увижу в Симе, не так ли?» «Увидите», — подтвердил Лейк. В законе имеются некоторые лазейки относительно создания виртуалов людей, не дававших на это своего согласия и не признанных виновными ни в каких преступлениях. Это как в телешоу, когда сцены преступлений разыгрывают с участием актеров. Так что вы будете там. Просто, как бы это сказать, в измененном виде. Насколько измененном? Немного другая внешность и поведение. Я называл бы это альтернативной версией Кассандры Уэст». Ну, вы посмотрите сами. Конечно, если вы согласитесь передать нам права на использование вашей внешности и биометрии, мы полностью переделаем нынешний виртуал и встроим его в сим. Если я ошибаюсь, я сдержу свое слово и передам вам права. Но если нет, вам придется переделать всю симуляцию. «Обычно мы не говорим о переделке», — поправил ее Лейк. «Мы просто обновляем свои симы, чтобы они как можно точнее соответствовали реальным событиям, и наши подписчики получали максимально достоверный опыт». «Вы говорите, как риэлтор», — усмехнулась Кэсси. Лейк ничего не ответил. Вошел Уайетт с подносом. На нем было несколько бейглов, яичница, фрукты, выпечка, разные джемы и шоколад, а также большой френч-пресс с кофе. Кэсси проглотила две чашки кофе и поклевала бейгл, пока Элли расхищала корзинку с булочками. — Не ела нормальной еды уже месяца два, — пробормотала девочка. — Спасибо вам, — обратилась к Кэсси Клейку. — Вы не обязаны. «В каком-то смысле я работаю в индустрии гостеприимства», — ответил он. «Довольные клиенты возвращаются снова и снова». «Я не ваш клиент», — заметила Кэсси. «Но были», — парировал Лейк. «Я проверил ваш профиль. У вас была подписка на краем около десяти лет назад, через ИКРУ. Она закончилась сразу после Инферно». Честно говоря, после Инферно у меня стало туговато с финансами. — Что ж, когда все будет позади, я возобновлю вашу подписку. Бесплатно и на неограниченный срок. — Уверены, что можете себе это позволить? — пошутила Кэсси. Лейк холодно улыбнулся в ответ. И тут на пороге появился Стивен Вулман. Глаза у него были красными, щеки заросли щетиной. Одежду он не менялся вчерашнего дня. Он посмотрел на Кэсси, потом на Элли. — Пора.